Глава четвертая. Оскар: Ваше время ограничено. Не тратьте его, живя чужой жизнью». Стив Джобс. «Любимый, что с тобой?» Миниатюрная ладошка Жанны ложится на мою. Я поднимаю на свою девушку взгляд и смотрю в глаза. В какой-то момент мне стало все равно на нее. Смотрю в эти голубые глаза, которые раньше считал своими, даже в какой-то степени родными. И ничего не чувствую. Словно по одной команде у меня отключили все эмоции и чувства. Когда это произошло? Когда мне стало на нее так глубоко наплевать? Я, конечно, и раньше не чувствовал к ней какой-то сильной любви или неземных чувств. Скорее, привязанность и нежелание выходить из той зоны комфорта, в которой жил. Меня все устраивало. А что сейчас изменилось? Точнее, кто? Целый день мои мысли только о ней об этих зеленых глазах, об этой нежной бархатистой коже и таком приятном девичьем голоске, который хочется слушать вечно. Наверное, я самый отвратительный человек на свете, раз позволяю какой-то первой встречной ворваться в мою жизнь и испортить ее. Хотя чего здесь портить-то? Я всеми силами пытаюсь не думать о ней. Что она сейчас делает? Есть ли у нее кто-то и вообще? Откуда она такая идеальная взялась? Никогда не изменял Жанне. А что произошло сегодня, черт ты его знает. Даже оправданий никаких нет. «Оскар!» Уже чуть громче говорит невеста и смотрит на меня. «Прости, задумался». Улыбаюсь непринужденной улыбкой. «О чем думал?» «О встрече с инвестором». Отвечаю ей практически не вру, если только наполовину. Одна половина мыслей заполнена незнакомкой, а вторая – инвестором, который согласился и подписал все документы на дальнейшее сотрудничество. Меньше чем через месяц я открою свой ресторан «Высотка». Еще одна моя цель будет достигнута. В Последнее время я только и делаю, что спасаюсь работой. Все словно зашло в какой-то тупик, откуда нет выхода. Может, это кризис среднего возраста? Как вчера мальчишник прошел? Жанна улыбается, как лиса и облизывает свои губы, перекачанные какой-то хернёй. Они смотрятся ужасно. Но это ведь сейчас так модно, говорила она, когда шла на эту процедуру. Что вообще у баб за манера что-то вкачивать себе, резать, наращивать? Никогда не любил силиконовых женщин. У меня даже стрепухи в клубе все натуральные, в отличие от моей невесты. Хорошо, что она только губы и ресницы сделала. И тут задумываюсь. «А может, вчерашняя незнакомка и привлекла меня тем, что она вся такая натуральная? Даже с просонией она милая, как ребенок, и на нее хочется смотреть, не отводя взгляда. Да, наверное, в этом и есть проблема. Только вот как теперь перестать думать о ней?» «Хорошо. В клубе у меня были». «Конечно. Куда ж без стриптизерш?» «Недовольно бубнит она». Жанна постоянно делает вид, что ей все равно на то, что я сутками могу проводить на работе, где в здании полно красивых телочек, но я-то вижу, как ее передергивает только от одной этой мысли. Но мне на это плевать, знала, с кем связывалась. «А у нас вот на девичнике не будет голых мужиков», говорит она это с таким выражением, словно хочет пристыдить меня в чем-то. А я все так же продолжаю молча поглощать свой обед и смотреть в тарелку. Невеста о чем-то еще говорит. Из всего разговора я слышу только об ужине, который должен состояться послезавтра. Я уже думаю о том, как бы прийти позднее и уйти пораньше с этих семейных посиделок. А может, я поторопился с женитьбой? Мне 32 года, и времени еще полно, чтобы заводить семью, но изменить уже ничего нельзя». Жанна беременна. Она загорелась с детьми еще до того, как я сделал ей предложение. Думал немного повременим, но получилось все иначе. Мы еще никому о беременности не сказали. Хотим сделать сюрприз для родителей после свадьбы. От трепа невесты уже начинает болеть голова. «Жан, тебя вроде нужно было куда-то вести. Я перебиваю наш разговор. «Да, в салон на примерку». «Тогда поехали». А то мне еще на работу нужно. Она соглашается со мной и быстро допивает свой молочный коктейль. Я расплачиваюсь за наш обед и везу невесту в салон, а потом по дороге заезжаю в оазис. Несмотря на будний день, там уже полно мужиков, пускающих слюни на полуголые женские сиськи. Девочки, как всегда, отрабатывают на все 100%, если не на 200%. У меня в клубе не только стриптиз танцуют одни бабы. Но и барменши, и официантки, тоже бабы. Этакий идеальный мир для мужиков. «Добрый вечер, Оскар Леонидович», говорит мне одна из официанток, которую я ловлю в зале. «Добрый. Андрюха здесь?» «Да, вон там сидит», показывает она мне взглядом в самый дальний угол, где за столиком расположился мой друг. Я иду через весь зал и, подойдя к столику, плюхаюсь на красный кожаный диван. «О!» «Здорово, женишок!» Я киваю ему в ответ. «Как вчера погуляли?» Наливаю в бокал минеральной воды и выпиваю залпом. «Честно? Конец уже не помню. А ты, кстати, где ночевал? Мне Матвей сегодня звонил, искал тебя. Ты не пришел к нему, и Жанна твоя с утра трезвонила. Решил домой ехать». Тот ухмыльнулся на мой ответ и с усмешкой посмотрел на меня. «Что не так?» «Да нет, все так. Просто сеструха твоя звонила, искала тебя. Хотела, чтобы ты ее куда-то там отвез. И тебя на тот момент дома не было. Это было девять утра. Я ушел рано. Они еще все спали». «Уверен? Она сказала, что ты не приходил». «Уверен». Я бросаю на друга многозначительный взгляд, и тот поднимает руки вверх, показывая, что сдается». Я не стал рассказывать о том, как перепутал квартиры и какое бурное у меня было утро. Ему незачем это знать. Да и мне бы пора забыть. Только вот что-то никак не забывается. Ясно. Что там с инвестором? Документы подписали. Думаю, в следующем месяце высотка уже будет открыта. Поздравляю. Сейчас куда? Пойду поработаю. Мы прощаемся, и я ухожу в свой кабинет. Работа идет плохо. Мне бы думать о делах, а мысли постоянно куда-то перескакивают в направлении зеленоглазой ведьмы. Так я маялся часа два, а потом, вспомнив, что меня искала сестра, набираю ее. Но Эля не отвечает. Звоню маме, узнать, как у них дела. Она сказала, что все хорошо и ждут меня вечером на ужин. Она приготовит мою любимую запеченную утку. Прощаюсь с ней и, беря себя в руки, начинаю работать». И на этот раз все проходит продуктивно. Забываюсь в работе ровно до тех пор, пока мой телефон не взрывается трелью. Звонит невеста. А я совсем про нее забыл. Мне нужно было ее забрать и отвезти домой. «Слушаю!» Быстро отвечаю я. «Я так понимаю, ты про меня забыл, да?» Недовольно бурчит Жанна. «Прости, совсем заработался. Я вызову тебе такси. Где ты?» «Не нужно!» Я сама вызову. Тебя сегодня ждать? Нет, я поеду домой. Мама ужин приготовила. Посидим, пообщаемся по-семейному. Ты знаешь, я уже начинаю жалеть, что согласилась за тебя замуж. Я тебя практически никогда не вижу. Ты же постоянно работаешь. Жанна, не начинай. От злости сводит скулы. И вот так практически постоянно. Как доказать невесте? что если она хочет ходить по салонам, покупать себе дорогие шмотки и ни в чем себе не отказывать, то она должна молчать, а я работать. Но, видимо, ей это объяснять, как стучаться в закрытую дверь. «Завтра увидимся», — говорю я, переводя дух. «Ладно, позвонишь мне хотя бы вечером?» «Да, целую». Скидываю вызов, не дождавшись ответа, и, отбросив телефон на стол, откидываюсь на спинку офисного кресла. Взгляд задерживается на часах. Мать сказала, что ужин в семь, и мне уже пора ехать. Выключив свой ноутбук, я выхожу из клуба и сажусь в машину. Практически без пробок добираюсь до своего жилого комплекса и останавливаюсь на парковке. Глушу мотор и сижу в тишине салона, смотря наверх многоэтажного здания, выискивая свои окна, в которых горит свет. Стучу пальцами по кожаному рулю. И понимаю, что я не хочу в свою квартиру к родственникам. Не хочу к своей невесте. Я хочу к ней. Хочу так, что тело сводит в судорогах. Мне срочно нужен антидот в виде этой девчонки. А иначе я загнусь. И в порыве своих эмоций и мыслей я срываюсь с места, оставляя от шин черные следы на асфальте. По памяти еду в уже знакомый район. Я здесь бываю часто. Матвей, мой друг, к которому я так спешил вчера после мальчишника, живет в этом доме, только на два этажа выше. Я вчера не дошел каких-то два этажа. Сколько раз я был здесь и ни разу не встретил ее. А она была так близко, всего лишь на два чертовых этажа ниже. По дороге звоню маме и говорю, что нарисовалась срочная встреча и не смогу приехать на ужин. По дороге заскакиваю в цветочный, покупаю самый большой букет и не забываю заехать в супермаркет за продуктами и, конечно же, прихватываю бутылку вина. Притормаживаю около уже знакомого подъезда и по памяти набираю код домофона. Дверь пикает и открывается. Я захожу, на лифте поднимаюсь на нужный мне этаж и останавливаюсь у черной железной двери. Стою с минуту, набираюсь смелости. Отгоняя мысли, что она может быть не одна, нажимаю на дверной звонок.